Ифа, свадебный организатор. То, что случилось с подружкой невесты, моя вина. Я должна была это предвидеть. Да я и предвидела. Я знала, что у этой девочки большие проблемы. Знала еще, когда подавала ей с утра завтрак. Она сдерживалась во время свадьбы, хотя выглядела так, будто хотела вскочить и убежать. После церемонии, разумеется, я старалась присматривать за Оливией, но от меня так многого требовали. Гости были так настойчивы, так неистовы, что обслуживающий персонал, в основном школьники и студенты на каникулах, Едва справлялся. Не успела я и опомниться, как возникла суматоха, и Оливия оказалась в воде. Увидев ее, я будто оказалась в прошлом. Такая беспомощная. Я видела знаки, но не обращала на них внимания, пока не стало слишком поздно. Те навязчивые картины из моих снов. Вода поднимается. Мои руки тянутся, будто я могу что-то сделать. На этот раз спасение было возможно. Я думаю о женихе, который вытащил ее из воды. Но, возможно, я смогла бы все предотвратить, если бы действовала вовремя. Я зла на себя за то, что была такой рассеянной. Мне удалось сохранить видимость хладнокровного профессионализма перед гостями, пока я собирала их всех в шатре для свадебного обеда. Хотя даже если бы я не держала себя в руках, вряд ли кто-нибудь заметил бы. В конце концов, это моя работа — быть невидимкой. Мне нужен Фредди, он всегда меня успокаивает. Я нахожу его вдали от толпы, на задворках шатра, отведенного под кухню. Он окружен небольшой армией помощников. Я прошу его выйти со мной на улицу, подальше от любопытных глаз персонала. «Девушка могла утонуть», — говорю ему. «Когда я думаю об этом, то едва могу дышать. Я представляю, как все могло обернуться». У меня перед глазами разыгрываются страшные сцены, словно я перенеслась в другой день, когда счастливого конца так и не случилось. О, Боже, Фредди, она же могла утонуть, а я не обратила внимания. Прошлое повторяется снова и снова. Это все моя вина. Ифа. Успокаивает меня он, крепко сжимая мои плечи. Она не утонула. Все хорошо. Да, соглашаюсь я. Он спас ее. Но что если... Никаких если. гости уже в шатре. Все идет идеально, поверь мне. Иди туда и делай то, что умеешь лучше всего. Фредди всегда умел меня успокаивать. Это незначительный промах, в остальном все прекрасно. Но все не так, как я представляла, говорю я ему. Так тяжело со всеми этими гостями, они разбредаются по острову. И те парни вчера со своими ужасными играми, а теперь все повторяется. «Праздник почти закончился», — решительно отвечает Фредди. «Тебе осталось пережить всего несколько часов». Я киваю. Он прав. И я знаю, что мне надо взять себя в руки. Мне нельзя расклеиваться. Не сегодня.